23 октября. Премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» в 1962 году. Русский Бонд. На самом деле первая экранизация «Казино Рояль» состоялась в 1954 году в прямом эфире. Был такой телеспектакль не особенно удачный, так что визуальный Бондиане уже не 45, а 53 года. Но настоящее кино занимается Бондом с 1962 с экранизацией «Доктор Ноу», и в качестве первого агента 007 в историю вошел не Барри Нельсон, сыгравший в телеспектакле, а Шон Коннери. Именно это событие предопределило сегодняшнюю политическую конфигурацию в мире, что я сейчас и продемонстрирую. С Бонда началась реабилитация образа разведчика в мировом искусстве. Он и так неплохо себя чувствовал, разведчик, и красавец кадочников играл его у Барната, но как-то его заслоняли более крутые ребята, участники боев. Собственно, именно Бонд хотя его создатель Флеминг, возможно, того абсолютно не желал, обозначил перелом в отношении человека к войне. Ее исход перестал решаться на театре военных действий. Она переместилась в штабы, ушла в подполье, виртуализовалась. Бонд — классический персонаж холодной войны, которая по накалу, может, не уступает горячей, но ведется тихо и, слава богу, с меньшими жертвами. Началось время тайных агентов и нескромных заик вроде Эшендена, о котором Моем написал свой самый личный цикл новелл, а настоящих мачо, которые на службе ее величества орудуют даже более лихо, чем в свое время сэр Фрэнсис Дрейк. Сделавшись холодной, скрытой и тайной, во многом оставаясь таковой до сего дня, война не потеряла в зрелищности — Напротив, она только выиграла, крови стало не в пример меньше, драки в основном между профессионалами, в промежутках можно любить красиво в женщин и носить дорогие часы. Разведчик Бонд, благодаря киноиндустрии и широко разросшемуся продакт-плейсменту, стал тайным агентом не только ее величества, но и производителей «лучших машин», В разное время он раскатывал на Бентли, Астон Мартин, Форт Мандео, соответствующих часов, Омега, сигарет, Честерфильд, Филипп Моррис, лучших мужских костюмов и ботинок. Эталонный красавец не блещет интеллектом, и именно поэтому ему достаются лучшие девушки. Их рекламой он тоже занимается. Для молодой актрисы роль подружки Бонда становится вожделенной раскруткой. Он тебя чуть притиснет, и все про тебя узнают. Прежний шпион почти обязан был выглядеть ботаном, отправлять нудные шифровки и вести многочасовые разговоры с никому неинтересными людьми. Бонд не таков. Он внедрил в сознание Масс принципиально новый образ тайного агента, который потому и избран ее величеством, что у него все самое лучшее, и сам он лучше всех. Автоматически заработала и обратная связь. Если все у тебя в шоколаде, ты явно шпион. Разведчик — персонаж халёный, лощеный, ухоженный, окруженный всеобщей любовью. За ним стоит обаяние тайны, империи, немеренных денег. И чем лучше он выглядит, тем величественнее мы, как держава. С Бонда никто не требует отчета о тратах. Его мотивы таинственны. Разведчик ведь и Бифштекс ест не просто так. Вдобавок, уйдя в подполье и превратившись в тайную, война не стала интеллектуальной. Здесь по-прежнему важно не столько перехитрить, сколько замочить. Надо просто знать, кого мочить. Все звери автоматически выбегают на ловца. Он им нравится. Бонд незаметно, как и положено истинному разведчику, внедрил в общественное мнение новый стереотип. Человек из спецслужб все умеет лучше всех и привлекает самых свежих цыпочек. Реакцией на превращение Бонда в торговую марку стал наш Штирлиц, советский шпион, отличающийся многими бандианскими чертами. Правда, он интеллектуал, куда ж иначе, но в случае чего, как при расправе с Клаусом, стреляет, не задумываясь, девушки на него бросаются, но он к ним холоден». А что одет он лучше всех, так оно и понятно. Нацистская форма так сидела на Тихонове, что стала считаться стильной даже в стране победившей фашизм. Единственным принципиальным отличием Штирлица от Бонда была невыносимая тоска по родине. Штирлиц очень хотел вернуться на берег свой, берег ласковый, а Бонду везде родина, поскольку остальной мир, конечно, не так сильно отличается от Британской империи, как от Советского Союза. Штирлиц не просто патриот, а патриот слезливый, сентиментальный. В остальном он круче Бонда по множеству параметров, как и многие отечественные версии западных ширпотребных образцов. Вот тогда, в 70-х, когда появился Штирлиц, а потом и видеомагнитофон, и фильмы обширные к тому времени Бондианы стали проникать в СССР, и сформировался стереотип, которому сегодняшняя Россия обязана своим текущим положением – Героем нашего массового сознания постепенно стал представитель спецслужбы, секретный агент, свой среди чужих. Произошло это не в последнюю очередь потому, что Бонд вообще ближе советскому сознанию, нежели западному. У нас ведь все тут тайные агенты, вынужденные думать одно, говорить другое, а делать третье. Ситуация глубочайшей законспирированности была характерна в советские времена не только для диссидентской или иной антигосударственной деятельности, но и для любых способов зарабатывания настоящих денег, и для нормального, непоцензурного творчества, и для сексуальных утех, которые вдобавок негде было организовать. В стране двойной морали шпион всегда герой номер один – И потому со Штирлицем не мог конкурировать никто из советских телеперсонажей, а с Бондом никто из западных идолов. Кажется, в какой-то момент Бонд у нас стал модней, чем там. Глубоко в недрах советского подсознания засела мысль о том, что единственная эффективная спецслужба – КГБ, а единственный способ прожить в СССР достойную жизнь – никогда не открывать своего истинного лица. Этот стереотип оказался живуч и сработал в эпоху всеобщей фрустрации, когда прочие надежды рухнули и иллюзии отпали. Его следы легко найти и в публицистике Виктора Черкесова, и в писаниях многих профессиональных литераторов. Кстати, я, кажется, даже знаю, почему Черкесов упоминает о чекистском крюке. Это другая реминисценция из западного кино, «Капитан Хук» из «Питера Пэна». Отрицательный, но очень крутой. Дастин Хоффман, что вы хотите? Так разведчик стал нашим всем, а дальше вы все знаете. Теперь, может быть, вам понятно, почему при довольно скромном повышении своего жизненного уровня россияне уверены, что попали в рай. Почему полный уход в тень всей политической жизни радует их до визга. Почему притворство, воцарившееся на всех этажах общества, воспринимается как признак доблести, а неприкрытая и радостная ложь выглядит тонкой информационной игрой? Почему еженедельник, прославившийся некогда свободомыслием и независимостью, публикует подборку фотографий президента, в том числе в ковбойской шляпе и с голым торсом, радостно цитируя иностранных обозревателей? Что это за Джеймс Бонд? Да? Это именно Джеймс Бонд, русский Бонд, осмысленный, но беспощадный. Тот, о ком мы так долго мечтали, в кого так упорно играли и кого, наконец, избрали, чтобы не переизбрать уже никогда. А тем, кого он любит, совсем хорошо. Неудивительно, что современное российское общество и, в первую очередь, творческие союзы в подавляющем большинстве состоит из девушек Бонда, хором стенающих «Не уходи, не оставляй меня». Где-то я уже это слышал, кажется, в фильме «Из России с любовью» 1963 года. Там это кричала Даниэла Бьянки в роли Татьяны Романовой.